«Господин авантюрист», — сказал он себе решительно. Глава вторая. Тяжкая доля взломщиков. Он стоял неподалеку от ворот и лениво наблюдал за суетой здешнего дворника и еще какого-то малого, кажется, племянника Обердорфа. Вроде бы увидел его пару раз со стариканом. Оба, стоя на верхней ступеньке, п р е д с т а в л е н н ы е к стене лестницы, старательно устанавливали в металлической подпорке, з а г н а н н ы е в кирпичную кладку, на толстенных болтах древко черно-желтого австрийского флага. То ли древко было новое, плохо подогнанное, то ли с подставкой не все ладно, но о с т а н д а р т ни за что не хотел утвердиться, прямо кренился в стороны, как корабль в бурю, Норовил выскользнуть из рук, так что распоряжавшийся снизу этой процедуры Обердорф орал на всю улицу, потрясая своей сучковатой палкой. — Скотина! Ты меня перед людьми опозоришь окончательно. Посмотри вокруг. Там уже все в порядке. л ю б о дорого глянуть. Долго ты там еще? Засранный золотарь! Нужно сказать, старик несколько преувеличивал. У соседних домов и на той стороне улицы еще продолжалась в точности такая же деловитая суета. Крепили флаги, императорско-королевские вензели, растягивали проволоку с фонариками для иллюминации. «Что н е за праздник, интересно?» – подумал Сабинин. «Для теза именинства императора поздновато, для даты восшествия Франца Иосифа на престол рано». Декабря надо дождаться. Старина Обердорф выглядел важным и церемонным. Обычайно пахнущим нафталином сюртуке, ровесники сражений под плевной, на коем без труда можно было разглядеть глубокие складки от долгого пребывания в сундуке в начищенном цилиндре. Его воинские регалии красовались на новеньких ленточках и жарко сверкали н а ч и щ е н н о е должно быть, зубным порошком. «Доброе утро, г е р Обердорф», — сказал Сабинин. «Что это за торжество намечается?» «Доброе. Боже мой, эти бездельники меня с ума сведут. Неужели трудно справиться с таким простым делом?» Сабинин присмотрелся. «Тьфу ты, г е р Обердорф, всего-то и нужно, что взять рубанок и подтесать немного древка, иначе не войдет ни за что, слишком т о л с т о я «Слышали, идиоты!» — завопил Обердорф фельдфебельским тоном. «Немедленно отправляйтесь за рубанком и сделайте, как толково советует этот господин. Только чаевые из господ жильцов крести умеете. Тысяча чертей. Живо! Людвиг, бездельник, дождешься, что перепишу завещание?» «Ох, извините, Герт Райков, что не поздоровался с вами как следует, но эти косоруки и меня в гроб г о н я т Живо, живо! Сбегайте в мастерскую за угол и о т л о ж и т е у Франца рубанок». Его незадачливые подчиненные слезли с лестницы, растерянно озираясь, ища, куда бы прислонить флаг. — Сверните и осторожненько поставьте у стены, — надрывался Обердурф. — б е р е ж н а я сказал. Вы что, хотите угодить под закон об оскорблении величества? Кто так сворачивает? б е р е ж н е Вас бы обоих в армию растяп, и там бы из вас сделали хоть жалкое доподобие людей. — Наконец, знамя было должным образом свернуто, и оба побежали в сторону мастерской, подгоняемые воплями Обердорфа. «Из-за чего все же суета?» — спросил Сабинин. «Очень радостное событие, Герд Райков», — поведал Обердорф воодушевленно. Огляделся, понесил голос. «А вообще-то вы хоть и иностранный революционер, но все же бывший офицер, человек приличный, послезавтра». Через Лёвенбург изволит проследовать его высочество, наследник престола, эрцгерцог Карл Стефан. Он продолжал почти шашепотом, говоря даже, что ожидается его императорское величество, государь Франц Иосиф. Насчет государя в точности неизвестно, но эрцгерцог проедет точно, чтобы отбыть Вену поездом. «Что же вы так волнуетесь?» – пожал плечами Сабинин. Времени еще достаточно. «Это не меняет дело», — отрезал Обердорф. «Лучше, чтобы порядок был наведен заранее, поскольку порядок...» Остальное Сабинин пропустил мимо ушей. Из ворот показался к у д ь е р сел в ожидавший его фиакр, и кучер прикрикнул на лошадей. «Что ж...»